Глава 12. Как ни странно, дракон подчинился и позволил себя увести. Лишь на улице он возобновил разговор. Как ты расплатилась за костюм? Не мог понять он. Карточкой Арис, банковской карточкой. Вытащив из кармана маленький пластмассовый прямоугольник, я показала его мужу, чтобы он смог рассмотреть поближе. И эта ценность, скривился он, «Нет, просто на ней находятся деньги, понимаешь?» Пыталась я объяснить ему, но что-то мне подсказывало, что это бесполезно. Арис с трудом понимает, как работают обыкновенные электрические приборы и связь в нашем мире. Система электронных денег находится за гранью его понимания. «Нет», – неожиданно резко произнес он, вернув мне карту. «Я правильно понял, что ты заплатила за меня, да?» Я кивнула. «Это недопустимо». Арис остановился. «Я не позволю женщине оплачивать свою одежду». «Хорошо», – не стала спорить я, понимая, что для многих мужчин это больная тема. Арис вырос в патриархальном феодальном обществе, поэтому никогда не позволит женщине доминировать над ним хоть в чем-то. «Давай найдем банкомат, и ты вернешь мне эти деньги. Кстати, откуда у тебя рубли?» «У меня есть свои секреты». Дракон заметно успокоился и, взяв меня за руку, продолжил путь. Не знаю, что такое банкомат и зачем он нужен, но нужно найти его как можно скорее. Как ни странно, но он нашелся очень быстро. Я вставила карту, набрала пин-код и назвала Арису сумму, в которую нам обошлись его новые вещи. Было заметно, что дракон не понимает, что сейчас происходит, но вопросов он не задавал. Забавно было видеть всегда уверенного Ариса, немного растерянным и даже испуганным. Словами не передать, какими глазами он смотрел на то, как железная машина заглатывает купюры и ничего не дает взамен. Таким взглядом провожают близких родственников в долгую дорогу. Выполнив все операции, банкомат вернул мне карту. «Все», – радостно сообщила я мужу, – «теперь деньги находятся вот здесь», – помахала перед ним пресловутой карточкой. «Они никуда не исчезли». «Точно!» – сглотнув, уточнил он. «Абсолютно!» – чмокнула мужа в щеку. «Ну что, продолжим?» Стоило нам выйти на улицу, как Арис вновь взял меня за руку, легонько погладив пальцы. «Знаешь, я забыл тебе кое о чем сказать», – произнес дракон. «О чем?» – насторожилась я. «Сегодня ты особенно прекрасна!» – улыбнулся Арис, вызвав внутри приятное щекочущее чувство. Все же не зря с утра старалась и наряжалась. Он это заметил и оценил. «Спасибо», – смущенно улыбнулась я. «Итак, ты готов к шопингу? «Не знаю, что это, но думаю, мне понравится», – бодренько заявил он. «Именно в этот момент я поняла, насколько Арис беззащитен перед земным миром. Если он с радостью соглашается на шопинг, какие же еще опасности способен не заметить и не распознать?» Мы пришли в торговый центр. Благо, он тут совсем недалеко. Арис все время вертел головой и как ребенок интересовался всем подряд. Мне было совсем несложно объяснять ему простые истины. Например, что дорогу нужно переходить на зеленый свет, что машина может сбить человека насмерть, в чем он сам не так давно убедился, и что в дверях с фотоэлементами нет никакой магии. Я намерена купить себе одежду на осень, кое-какие канцелярские принадлежности и несколько бытовых мелочей. «Да, и еще нужно зайти в отцовскую квартиру и забрать у него проектор вместе с электрогенератором. Успеть бы до вечера». К чести Ариса надо сказать, что поход по торговому центру он выдержал стойко. Пока я ходила по торговому залу и выбирала одежду, он не сказал мне ни слова. И даже когда я скрылась в примерочной, лишь недовольно фыркнул. Покупка одежды заняла у нас два с половиной часа. Покупка канцелярии – час – а мелочь по дому я выбирала не меньше полутора часов. По истечении этого времени дракон выглядел так, словно он мечтает лечь на пол и сдохнуть. «Арис, хочешь кушать?» Игриво спросила я, нагруженного пакетами мужчину. «Хочу», устало пробурчал он, и у меня сердце сжалось при виде его измученного лица. «Нет, это нужно срочно исправить. За его подвиг должна быть достойная награда». «Пойдем». Я взяла Ариса под локоть и повела к фудкорту. Свободный столик мы нашли с трудом, но в итоге я все же усадила мужа на стул и отправилась за едой. «Стой!» – Арис внезапно схватил меня за руку и не позволил уйти. «Ты куда?» «Туда!» – махнула рукой в сторону Макдональдса. «Не бойся, я скоро буду». Я купила Арису три самых больших гамбургера, которые были в ассортименте. Большой стакан колы и самую большую порцию картошки фри. Сама же ограничилась одним салатом. «Знаю, такая еда вредна, но раз в жизни-то можно, когда еще Арис сможет попробовать земную пищу, которой точно нет ни в одном магическом мире». Когда я подошла к столу, держа в руках переполненный поднос, Арис уставился на меня с изумлением. «Что это?» – спросил он, разглядывая картонные коробочки с гамбургерами. «Это все тебе», – я выложила перед ним его порции. «Попробуй, думаю, тебе понравится». Дракон с недоверием приподнял крышку коробочки и уставился на многоэтажный бутерброд с сырным соусом. «И чем это есть?» – он пробежался взглядом по подносу, пытаясь найти столовые приборы. «Руками», – удивила его я. Дракон, высокородный аристократ, при этих словах скривился, будто ему предложили гнилое яблоко. «Руками?» «Да». Сообразив, что он не справится, я взяла бигмак в руки и, максимально раскрыв рот, откусила кусок. «Очень вкусно!» – протянула ему, предлагая попробовать. Закатив глаза, Арис принял огромный бутерброд. «Только ради тебя!» – буркнул он и одним укусом оттяпал половину. Пожевав, он одобрительно кивнул. «Неплохо!» Настолько неплохо, что за десять минут он съел три огромных бигмака всю картошку фри и выпил всю Кока-Колу. «Спасибо», – поблагодарил меня он, откинувшись на спинку стула. Дракон выглядел довольным и сытым и с интересом наблюдал за окружающими, но ровно до того момента, когда газировка дала о себе знать громкой отрыжкой. Она была настолько громкой, что сидящие за соседним столиком люди притихли и с удивлением посмотрели на Ариса сам он не ожидал подобного, поэтому я впервые в жизни наблюдала перепуганного дракона, испуганно зажимающего рукой рот. Газировка всегда так действует, — улыбнулась я, скоро научишься это контролировать. Пошли отсюда, прошипела Арис, краснея на глазах. Он утащил меня от столов с такой скоростью, что на миг мне показалось, будто дракон летит по воздуху. Что у нас дальше по плану? Нужно наведаться в квартиру моего отца, Забрать проектор и еще несколько приборов, они довольно тяжелые, так что сама я не справлюсь. Ясно, буркнул Арис, вспоминая инцидент за столиком. Эта ситуация явно оставит след в его памяти. Пойдем. Арис, до дома отца нам идти около часа, предупредила я и взяла мужа под руку. Ты предпочитаешь пройтись или отправиться на общественном транспорте? Просто моя машина сейчас во дворе старого дома. Извини, не смогу тебя прокатить. «Я буду рад прогуляться с тобой», – с улыбкой сказал он и свободной рукой сжал мою ладонь в своем локте, послав такой нежный взгляд, что все внутри затрепетало. «У вас очень своеобразный мир», – пробормотал он, когда мы проходили мимо высотных зданий. Он, словно ребенок, удивлялся всему, что встречал. Кассам, стеллажам с товарами, эскалатором, машинам, самолетам, что пролетали в небе. Вот и сейчас мы проходили мимо двадцатиэтажной новостройки. «Что это?» – спросил он, задрав голову. «Жилой дом», – отвечала я. «Здесь живут люди». «Похоже на улей», – пробормотал он. «Ты не первый, кто это замечает», – рассмеялась я. Мы шли по улицам города за руки, смеясь и просто болтая. Не припомню другого такого момента, когда мы с Арисом могли бы так легко и беззаботно общаться, разговаривать, шутить, ничего не опасаясь. Мой муж вдруг показал мне свою давно забытую сторону. Открытую, добрую, окрыленную. Наверное, именно таким он был в молодости, когда его характер еще не закалился в битвах и сражениях. Он рассказывал мне истории из своей жизни, а я внимательно слушала. Так мы незаметно подошли к дому моего отца. Самое высокое жилое здание города располагалось на охраняемой территории, но, к счастью, у меня был с собой ключ. Охранники коса посмотрели на Ариса, но ничего не спросили. Они знали меня, поэтому, когда я заявила, что это мой муж, лишь настороженно посмотрели и кивнули. «Хорошее место», – медленно протянул Арис, глядя на детвору, играющую на детской площадке. Он засмотрелся на них всего на несколько секунд, и именно в этот момент я поняла. Что бы он ни говорил, как бы ни убеждал меня, что дети для него ничего не значат, В глубине души Арис желает стать отцом, но категорически отказывается сделать матерью меня. Мы вошли в лифт. Дракон с огромным интересом смотрел по сторонам и даже решился потрогать стены. Я нажала на кнопку последнего этажа, и мы тронулись. Квартира отца удивила Ариса. Он обошел все комнаты, одобрительно кивая и бормоча что-то себе под нос. «Отличное решение!» произнес он трогая деревянные панели которыми папа отделал гостиную очень красивое жилье не ожидал честно говоря это не самое интересное загадочно подмигнула я ему и взяв за руку повела на балкон ступив на него и увидев город практически с высоты птичьего полета арис изумленно ахнул удивительно восхищенно прошептал он потрясающий вид я знала что тебе понравится Я стояла, прижавшись спиной к его груди, а Арис обнимал меня за талию, положив подбородок на мою макушку. Теперь понимаю, почему отец всегда жил так высоко, почти под облаками. Просто в нем течет драконья кровь. Как и в тебе, заметил Арис, оставив легкий поцелуй на моих волосах. Солнце уже клонилось к линии горизонта, скоро стемнеет. Нам нужно спешить. Я одернулась в его руках, но дракон не разжал объятий. «Не хочу уходить», – неожиданно произнес он. «Мне хорошо здесь. Давай останемся в этом мире на все выходные». «Неожиданно», – опешила я. «Ты уверен?» «Абсолютно», – вздохнул Арис. «И вообще, я хочу расслабиться вместе с тобой, отдохнуть, получить от завтрашнего дня еще больше радости и общения с тобой. Что скажешь?» «Даже не знаю», – протянула я. Может, сходим в кино или в парк аттракционов? Куда скажешь, туда и пойдем, – пожал плечами дракон. Я вообще не знаю, что это такое. Думаю, Арису будет сложно наслаждаться тем, чего он не понимает. Да и вряд ли хоть один аттракцион выдержит его вес. А смысл кино он может не понять. Может, посетить студии типа кино 5D? Виртуальная реальность может понравиться жителю магического мира. Хорошо, – улыбнулась я. «А как мы проведем этот вечер?» «Ну, не знаю», – хитро протянул Арис, коснувшись губами моей шеи. «Давай решим для начала, куда пойдем завтра. Просто мне нужно вызвать охрану, их действия должны быть согласованными». Устало вздохнув, я вышла с балкона и достала ноутбук. Несколько минут в гугле, и вот мне предоставлены все развлекательные места города. Первым в глаза бросился аквапарк. «А это идея!» «Арис, смотри», – позвала я мужа, указывая на монитор. «Водные горки, кафе-бар, шезлонги и пенная вечеринка после девяти вечера. Как тебе?» Я показала ему несколько фото с сайта аквапарка, и дракон просто залип в них. «Интересно», – кивнул он, – «мне нужен план этого парка, чтобы охрана могла координировать свои действия». «Ладно», – пожала плечами я а твои люди не могут просто звонить друг другу и координировать свои действия. «Звонить?» – нахмурился Арис. «Как я тебе тогда через тот квадратный артефакт?» «Да, через артефакт», – кивнула я, с трудом пряча улыбку. «Покажи, как им пользоваться», – попросил дракон. Я достала свой смартфон и вкратце рассказала Арису о принципе его работы. В те моменты, когда я касалась пальцем экрана и значки на нем послушно двигались, Дракон смотрел на это действо, как ребенок, которому показывают фокус. А уж когда я отдала прибору голосовой приказ, и он подчинился, Арис и вовсе натурально уронил челюсть. Чтобы звонить с одного мобильного на другой, нужно как минимум два аппарата. Тебе нужно купить телефон. Мы спустились в ближайший салон сотовой связи и подобрали Арису солидный смартфон последней модели с черным корпусом и непромокаемой гарнитурой. Дома мы распаковали его и вставили сим-карту. Я показала ему, как принимать звонки и прикладывать телефон к уху. К его чести он быстро учился и понимал все, что я ему говорила. «Алло», – сказала я в трубку, когда Арис, сидящий напротив, ответил на мой звонок. «Как слышно?» «Это потрясающе», – изумленно прошептал дракон. «Такая связь облегчила бы работу всего моего клана. Солдаты могли бы связываться между собой за секунды» а разведка смогла бы докладывать обо всем прямо из пустоши. Интересно, это может работать в моем мире? Сомневаюсь, покачала головой я. Для сотовой связи нужна серьезная инфраструктура. Смотри, здесь есть еще видеозвонки. Я показала Арису эту удивительную функцию, и дракон в прямом смысле слова подскочил на месте, увидев мое лицо на экране. Я обучу этому своих людей, решил он. Они смогут нести службу, не обмениваясь информацией напрямую. Наш визит в аквапарк покажет, насколько это эффективно». Затараторил он. Глаза его загорелись живым огоньком. «Маша, нам нужно еще три телефона». «Хорошо», округлила глаза я. «Для охраны мы взяли модели попроще и подешевле. Мне пришлось вбивать все номера новых симок во все купленные телефоны». «Это все?» – устало спросила я, закончив. «Угу», – ответил Арис, полностью погрузившись в свой смартфон. Он более или менее разобрался в том, как он работает, и теперь весь ушел в изучение новых возможностей. Вздохнув, я поняла, что отвлечь его не удастся, так что придется показать все, что знаю. Дракон открыл для себя возможности мобильного интернета и довольно быстро набрел на соцсети. Я долго распиналась, рассказывая, что это такое, как ими пользоваться и зачем они нужны. Но главной ошибкой стало решение показать свою страницу, на которую я не заходила уже несколько месяцев. Там на главной странице профиля висела фотография, где мы с Андреем счастливо улыбаемся и обнимаемся. Арис тут же из заинтересованного молодого мужчины превратился в машину для убийства. «Это он, да?» – прорычал Арис. «Тот слезняк, с которым ты жила?» «О, Боже!» – закатила глаза я. «Началось!» «Я его убью!» – рыкнул дракон. «За что?» – в раздражении воскликнула я. «За то, что мы обнимались? Да мы еще и покруче вещи вытворяли с ним. Давай, начинай программу. Разбей дорогой телефон, разломай мебель, наговори мне всякой ерунды и испорти завтрашний поход в аквапарк. Давай!» Прижав ладони к щекам, я в ожидании уставилась на мужа. Он опешил от моей реакции и замер с телефоном в руках. Огня в его глазах поубавилась. «Я просто не могу увидеть тебя с другими мужчинами», признался он и с такой ненавистью посмотрел в экран, что мне и вправду показалось, что стекло сейчас треснет. «Это в прошлом», вздохнула я. «Сейчас я с тобой, а его?» кивнула на погаснувший экран. «Даже знать не желаю. И если честно, больше всего на свете я боюсь, что однажды начну относиться к тебе так же, как сейчас к нему». «Почему?» Мои слова вызвали отклик в душе дракона. «Вдруг ты тоже меня предашь?» Тихо прошептала я, не глядя на Ариса. «Никогда», — решительно заявил он и притянул меня к себе, обнимая, словно маленькую девочку. «Предать Шафат — это все равно, что предать себя. Все-таки ты изменилась». Остаток вечера мы провели, наслаждаясь друг другом. Арис не возвращался к теме моего бывшего мужа. Но я видела, что мысли о нем его не покидают. Квартира отца пустует уже несколько месяцев. За это время на мебели накопилась пыль, а в почтовом ящике счета за коммунальные услуги. Но самое главное, что нам с Арисом здесь было хорошо. Это не похоже на наши вечера в общежитии, когда за дверью топали соседки и не покидало ощущение дискомфорта. Мы словно оказались дома. Вечером, когда стемнело, я показала Арису второй этаж квартиры и небольшую смотровую площадку на крыше. Доступ сюда имели только жители пентхауса. Ночью мы любовались звездами, а звезды смотрели на нас. На рассвете Арис вызвал свою охрану. Я все еще лежала в постели обнаженная, когда он в соседней комнате инструктировал драконов об их обязанностях. Каждому он выдал телефон и еще час объяснял, как им пользоваться. В это время я незаметно прошмыгнула в ванную и смогла привести себя в порядок. Когда я вышла на кухню, все трое телохранителей в черных одеждах почтительно склонили головы. «Маша», – Арис встал позади меня и положил руки на мои плечи. «На сегодня эти люди – наша охрана. Они будут незримо следовать за нами, а точнее за тобой. Если с тобой хоть что-то случится, спрос будет с них. Им тоже придется купить плавки». Цокнула языком я. Интересно, что подумают люди, когда я появлюсь в аквапарке в окружении четырех двухметровых крепышей? Когда мы в пятером выходили через ворота территории жилого комплекса, охранники оторопело пялились нам вслед. Они даже не решились не то что предъявить моим спутникам претензии, но и просто задать вопросы, настолько внушительно они выглядели. Когда мы с Арисом шли по улице вдвоем, это смотрелось романтично. Но сейчас его охрана выглядела устрашающе. В итоге я приняла решение отправить всю троицу прямиком в аквапарк на общественном транспорте, то бишь на автобусе. А мы с Арисом пока зайдем в магазин и купим купальные костюмы на всех. Мой муж искренне удивился тому, что для купания нужны особые детали одежды. Почему-то он был уверен, что купаться мы будем в отдельном комплексе, где кроме нас никого не будет вот здесь и произошло первое столкновение его феодального мировоззрения и нашего прогрессивного общества всеобщего равенства Арис там будет много людей осторожно произнесла я снимая с вешалки открытый розовый купальник очень много я не могу снять для нас целый аквапарк да в этом и нет нужды тебе придется стоять в очереди иметь дело с обычными людьми с чернью поморщился черный дракон они не чернь Горячо заявила я, впечатав ему в грудь черные плавки. «Они люди!» Мы приобрели все, что нам нужно, и на такси отправились в аквапарк. Арис всю дорогу с восхищением изучал салон автомобиля среднего класса. Он с детским любопытством смотрел на приборную панель, трогал сиденья и ощупывал ремни безопасности. Водитель, видя заинтересованность своим автомобилем, принялся рассказывать Арису о его достоинствах. Дракон слушал с любопытством, но я сомневаюсь, что он понял хоть половину. У входа в аквапарк мы столкнулись с огромной очередью. Человек пятьдесят стоял перед нами, желая приобрести билет, а ведь сейчас только десять утра. Охрана Ариса почему-то не догадалась занять для нас очередь. Они, как и их начальник, были уверены, что мы, как вип-персоны, должны пройти без всяких очередей. Мне пришлось их разочаровать. Понимаю, глава целого клана не привык стоять в очереди вместе с простыми людишками, но деваться некуда. Мой отец не настолько богат, чтобы я могла входить в частные заведения города, как к себе домой. Через сорок минут мы все-таки купили билеты на пять человек. Нас осмотрела охрана и указала на раздевалки, посоветовав принять душ. Арис нехотя отпустил меня в женскую раздевалку, настаивая, чтобы я взяла с собой хоть одного охранника. Да. «И как другие женщины отреагируют на этого амбала?» – шептала я, раздраженная его навязчивой опекой. Дракон зло фыркнул и все же отпустил меня, а сам со своими людьми отправился в мужскую раздевалку. Через десять минут мы встретились возле кафе-бара. Начало выходного дня не задалось. Чувствовалось, что Арису не по душе близость с простыми людьми, но ради меня он старается держаться. Тем не менее… Первая же горка прогнала мрачное настроение без остатка. Охрана растворилась в толпе, но я чувствовала, что за мной наблюдают. Мы с Арисом отправились на горку высотой 12 метров, которая была раскрашена в цвета радуги. Я немного волновалась перед тем, как с нее съехать, ведь все же это не так просто. В итоге мой спутник все же уговорил меня. Он уселся в начале спуска и похлопал по месту рядом с собой. Заметив, что я волнуюсь, Арис взял меня за руку и сжал ее. Мы спустились вместе, и это было незабываемо. Ветер дул навстречу. С каждой секундой наша скорость увеличивалась. Брызги летели в лицо, а воздух не попадал в легкие. Мы врезались в воду. Я ушла вниз с головой и коснулась ногами дна бассейна. Неожиданно сильная рука обхватила меня за талию и потянула вверх. Арис вытащил меня из воды, держа на весу и прижимая к себе. «Цела?» Спросил он. Его смольные волосы намокли, по лицу стекали капельки хлорированной воды. Не удержавшись, я подалась вперед и поцеловала его. Идем вон туда. Арису явно пришлось по душе это место, и он захотел испробовать остальные аттракционы. Он забрался на тот, который представлял собой запутанную трубу. Здесь мы уже не могли взяться за руки, пришлось спускаться по одиночке. Мне очень понравился аквапарк и его горки. Невероятное ощущение полета и резкая встреча с водой, когда тело врезается в ее жесткие объятия. Вот только вскоре мы поняли, что вкусы у нас различаются. Арис предпочитает экстремальные, крутые и высокие аттракционы, а мне по душе спокойные спуски, желательно сидя на надувном круге. К тому же я сильно устала от бесконечных подъемов по лестнице и решила прилечь на шезлонги. Хорошо, не стал спорить Арис. Охрана присмотрит за тобой. «Если что, звони им. Мой артефакт связи остался в вещах».